Глава 4. Летом люди встают рано. И уже в 9 утра во дворе было достаточно народа. Даже дети, которым казалось спать, и спать можно в каникулы. Однако алёши не было. Это радовало. Значит, не прозевали. Я не слишком вежливо ухватил Алену за локоть и потащил ее к скамейке в тени огромного дерева, росшего почти в центре двора, и в котором я спрятал свои вещи. Там и примостились. Алена что-то сердито буркнула про некоторых невоспитанных личностей, но больше никакого недовольства моей бесцеремонностью не выдала. Я осмотрел двор. Потом повернулся к ней. «Ну, рассказывай, что там было, о чем вы говорили с призраком?» «Между прочим, называть милейшего человека призраком — верх невоспитанности». Я аж закатил глаза. Потом медленно про себя сосчитал до десяти. «О чем вы разговаривали с милейшим человеком Зоей Нинашевой?» Терпеливо повторил я вопрос. «Ну, известно о чем. О ее сыне. Она обрадовалась, когда узнала, что я ангел, и я пообещала ей помочь. Сказала, что защищу и ее и ее сына от злобного черта. Я аж скривился. «Злобного черта?» Обиженно буркнул я себе под нос. «Нет, вы видели это? Меня обозвали злобным чертом! Меня!» «Очень мило!» А Лена посмотрела на мою обиженную физиономию и моргнула. «Изергиль, ну прости, пожалуйста, я вовсе не думала тебя обижать, это как-то само получилось!» Само получилось оскорбление. «Ну, нет, но ну, мне надо было что-то сказать. Ну, вот мы и поговорили, вы... ну, в общем, и все. Как все? И об этом вы говорили два часа?» «Почему об этом?» – удивилась Лена. «Ты знаешь, Зоенька при жизни, оказывается, была модельером. Она сказала, что ей больно смотреть на мою безвкусную одежду». «Вы два часа говорили о тряпках?» Возмущенно завопил я. «И вовсе не два часа!» — фыркнула Лена. «Зоя сказала, что черту простительно ходить в разных бескусных одеждах, но тебе, — говорит, — в смысле мне, — надобен другой наряд. и описала как она себе его представляет. Да ты его видел. Я около кладбища оделась так, как мне писала Зоя». «О, женщины!» Патетичного звал я к небесам, однако украдкой покосился на свою одежду. Все-таки имидж для черта значит много, а к словам специалиста прислушиваться стоит. Я снова посмотрел на подъезд дома. Опа! Я поспешно ухватил Алену за руку, девочка ж вскрикнула «Ох, совсем забыл про ее ладонь, которую вчера отдавил». «Прости, посмотри на подъезд. Видишь вон того мальчишку около тумбы с цветами?» «Это тот ушастый бочонок?» – я мысленно усмехнулся. «Слышал бы ее Ксифон. Точно. А знаешь, кто это?» «Понятия не имею. Это Ксифон, мой одноклассник». «Не поняла. Тут на земле что, экскурсии для чертей?» «Хуже, у него свое задание, и его задание прямо противоположно моему». Алиена подозрительно покосилась на меня. «А тебе не кажется, что пора бы мне все объяснить, как ты вообще влип во все это?» «Да говорю же, благодаря дяде». Я покосился на дверь подъезда, но Алеши еще не было. Потом посмотрел на все еще красную опухшую руку алены и снова испытал муки совести». Именно поэтому отказать ей не смог. Лена выслушала меня самым внимательным образом. Потом фыркнула. Вот теперь я совершенно спокойна. Ты действительно на моей стороне. Тебе с самого начала надо было рассказывать не о дяде Ангеле, а о тех деньгах, которые ты выиграешь в случае победы. «Да я бы это сделал и без денег», — почему-то обиделся я. «Мне не хочется поставаться на второй год». «Ага, но ну совершенно бескорыстно ты помогаешь людям». «Ты бы молчала», — буркнул я. «Можно подумать, ты стараешься вовсе не потому, что тоже хочешь получить зачет по практике». Альена на миг смутилась, но только на миг». Ну и что, однако я искренне, я даже если мне скажут, что поставт зачёт просто так, то я все равно не брошу это дело. «Я тоже». «А вот и врешь». «А вот и нет, Альена. Я хочу победить. Но я не хочу победу воровать. Я ведь играю. И чем больше препятствий на пути, тем слаще победа в финале. Для меня это игра. Решить сложную задачку и победить — это это ну это наслаждение, радость. Я себя представить не могу без мысли. Творчество, преодоление разных препятствий. «Да это непередаваемо! Нет, я не могу себя представить без всего этого!» «Ты маньяк, знаешь?» – заметила Алена, глядя на меня. Я осёкся и посмотрел на неё. А, «Ну, наверное, прости, увлёкся». «Понятно. А что нам делать с этим твоим ксифоном? По шее настучать?» «Слушай, а ты точно ангела не чёрт?» «Нет, это слишком просто. Понимаешь, я человек мыслей. Тот день, когда мне придется какую-нибудь проблему решать кулаками, я буду считать самым несчастливым днем своей жизни. Нет, насилие пусть остается для накачанных кретинов с мозгами курицы, ну, типа Ксифона. Я же...» Я хищно улыбнулся. «Я же заставлю Ксифона помогать нам!» Альена уставилась на меня. «Помогать?» да, «Да, это гораздо интереснее, чем просто настучать ему по шее. Вот смотри, что я сейчас делаю. а Охочусь за душой некоего ребенка по имени алёша и душой его матери». «Аксифон не знает, какое точно у меня задание, но он должен мне помешать. Что ему надо сделать?» Альена некоторое время переводила взгляд с меня на Ксифона, который уже спрятался в кустах, думая, что его не видно, и оттуда наблюдал за нами. Я, правда, позаботился о том, чтобы он нас не расслышал. «Ну, он постарается помешать тебе и помочь им. «Разве это не забавно?» — усмехнулся я. «Мой враг будет работать вместе со мной, помогая мне». Альена теперь смотрела на меня, и в ее взгляде не было ни грамма улыбки. «Ты опасный субъект!» «Еще какой!» – согласно кивнул я. «Внимание, а вот и наш клиент! Ты поняла, что тебе надо делать?» «Да уж не дура!» «Ну тогда докажи это, найди и проверь подходящего нам человека!» Алена бросила в мою сторону сердитый взгляд и исчезла за мороком. Я же двинулся в сторону показавшегося во дворе Алёши. Он был мрачен и сонно тёр кулаком глаза. Однако по сторонам смотрел внимательно. Я подождал некоторое время, а потом подошёл к Алёше, сделав вид, что не заметил притаившегося в кустах ксифона. «Привет! Кого ты ищешь?» Алёша аж подпрыгнул на месте, потом уставился на меня. Минут пять он ошарашенно разглядывал меня с головы до ног. «А я думал, ты мой сон!» «Думал и надеялся!» Я усмехнулся и достал из кармана свернутый договор. Краем глаза проследил за ксифоном. Хорошо ли ему слышно? «Помнишь, ты мне свою душу! Я миллион долларов в течение недели. Не передумал?» Мальчишка опустил глаза. «Нет!» «Ну тогда вперед!» — я уверенно ухватил мальчика за локоть и отправился со двора. Позади крался ксифон. Алиена шла последней и наблюдала за ксифоном. Такой кавалькадой мы покинули двор. «Но отец запретил мне уходить со двора», — несмело заметила Алеша. Я усмехнулся. «Ах, простите! Видно, вчера ты попался на краже почти около собственного подъезда». Алёша опять опустил голову. Видно было, что ему самому непонятно своё новое положение и, самое главное, непонятно, чего ждать дальше. «Я должен был, а вот сейчас и должен. Или ты думаешь, что миллион можно заработать, не выходя из дома? Вперёд! Нас ждут великие дела!» Не отпуская руки мальчика, я решительно направился на улицу и зашагал по тротуару. Алёша покорно плёлся рядом. Я же откровенно смотрел по сторонам. «Смотри», — сообщал я Алёше, показывая на здание. «Ты знаешь, что оно построено в восемнадцатом веке? Когда-то в нём жил богатый купец. У него было много денег. Наверное, он был даже счастлив. Видишь, какой красивый и солидный дом? Ведь больше двухсот лет прошло, а дом всё стоит». А кто помнит того купца? Да, все приходящее в этом мире. Охотятся люди за богатством, охотятся, ну и что? Никак люди не поймут, что все в этом мире приходящее. Важно только то, что ты извлекаешь для себя, для своей души, если хочешь». Лёша мрачнел с каждым словом, но не перебивал. Я же продолжал экскурсию. А вот костёл. Какие шпили, но построен позднее, чем дом того купца. Сам понимаешь, в качестве музея он мне нравился больше. И чего его вернули этим попам Бардак!» то сделают доброе дело и превратят храмы в склады, то возвращают их, думают грехи замолить. Смешно, право слово. Свечки ставят богатые, можно подумать. Он бухгалтер и складывает суммы, которые люди потратили на замаливание своих грехов. Извини, но зайти внутрь не предлагаю. Противопоказано мне это. Ага, вот те, кого мы ищем. Валюша посмотрел вперёд и сжался. Навстречу шагала та самая компания, что вчера грабила ларек, но разве что самого младшего с ними не было. Мелкая шпана скривился я. И с ними восемнадцатилетний обалдуй, командир, добрый молодец среди овец. Я остановился и стал ждать их. Алёша дёрнулся было сбежать, но я одержал его руку крепко. Наконец вся компания приблизилась. Двое подошли по бокам, словно мы убегать собрались. Еще один пристроился сзади. Сам молодец стал перед нами. На меня он демонстративно не смотрел. Зато смотрел на алёшу и от этого взгляда того просто трясло. «Ты что ж делаешь, щенок?» Процедил он сквозь зубы. «Я тебе вчера что сказал делать? Ты знаешь, насколько ты попал, Жора? Сколько в той сумке товара было?» «Никак не меньше десяти тысяч!» — тут же отозвался Жора. белобрысы пацан лет 14 «Ого! Десяти тысяч. Ручки, фломастеры, стержни, тетрадки и папки! Ладно, если на тысячу набежит, а и то в лучшем случае! Однако какой гонор! Какая спесь! Ну, просто крестный батя или папа, не знаю уж!» Есть там в аду один такой, все орёт что он крестный какого-то папы, и что он всем тут покажет, когда его ребята придут. А что ребята? Ребята по соседним котлам сидят. Ладно, опять отвлекся. Алеша с надеждой посмотрел на меня, но я молчал. Мальчик тяжко вздохнул. «У меня нет таких денег», — обрегченно сказал он. Потом покосился на меня. «Дайте мне неделю, через неделю верну, обещаю». Я жестом остановил время, и все вокруг замерли. Я же повернулся к Алёше и презрительно оглядел его с ног до головы. «Так, и что ты сейчас делаешь?» «А что?» — испуганно спросил мальчик, косясь в сторону замерзших вокруг людей. «А Потом испуганно посмотрел на висящую прямо в воздухе птицу. Кажется, только сейчас до него по-настоящему дошло, с кем он связался. Он нервно сглотнул и опустил глаза. «Ведь ты... вы... обещали за неделю мне миллион!» Я вздохнул. «Хочу быть богатым, и чтоб меня все уважали и боялись!» Передразнил я его: "Ты что, серьезно думаешь, что если разным мелким хамам будешь раздавать мелкие денежки, то тебя будут бояться и уважать? А, -а, -а что мне делать?" «Да...» печально протянул я, разглядывая мальчишку. "И зачем я с тобой связался? Ладно, слушай меня." «Ты сейчас перестанешь бояться». «Перестанешь, я сказал, а не задрожишь, как осиновый лист». «Так вот, перестанешь бояться и скажешь этим ребятам, что ничего им не должен». «И что это они тебе должны». «Потом скажешь, что по доброте душевной готов выдать им некую сумму, если они готовы тебя слушать». но я вздохнул... «Ладно, придется действовать по-другому». Я достал договор, поднес руку к подписи Алеши и зашептал. Алёша в ужасе уставился на меня, чувствуя, что его тело перестает ему повиноваться. Миг и время вернулось в привычное русло. Я же накрыл себя мороком, и алёша остался один. Правда, под моим полным контролем. «Эй, а куда делся тот хлюпик, что был рядом с этим?» Шестнадцатилетний парень кивнул на Алёшку. «Хлюпик! Я улыбнулся. Ладно, я запомню тебя, парень, но сейчас надо было сосредоточиться на более важных вещах». «Да какая разница!» — рявкнул главарь. «Плевать на него!» Он подошёл к Алёше и ухватил, за шиворот хорошенько тряхнул. но будешь отдавать долг, сопляк?» «Я огляделся. Немногочисленные прохожие торопливо проходили мимо. Некоторые подозрительно косились на компанию ребят. Кто-то буркнул что-то типа «хулиганы». «Какие милые люди! Логика железная! Да, хулиганы!» «А кто они сами, когда видят, что компания довольно взрослых парней пристает к мальчику, но торопливо проходят мимо?» «Наверное, добропорядочные люди». «Деньги?» Насмешливо протянул Алёша. Я видел ужас в его глазах, когда губы вдруг стали произносить слова помимо воли. И вы называете то мелочи с киоска деньгами? Ой, не могу! Десять тысяч предел ваших мечтаний! Ладно, если вы так бедны, дам вам их на чай. Ты чё охренел? Ошарашенно поинтересовался главарь. «А что, мальчик, дело говорит?» Насмешливо заметил я, появляясь из морока. «Смешно, право слово, кстати. Не тревожьте его больше». «А ты кто такой?» Протянул главарь, поворачиваясь ко мне. «Я? Игрок?» «Да», задумчиво протянул я. «Пожалуй, это имя мне нравится. Отныне зовите меня игроком». Главарь рассмеялся. «Вот что, игрок». «Вали-ка ты отсюда!» «Непонятно, я ж говорю!» «Не трогайте этого мальчика, он мой ученик!» «Твой ученик?» — вытаращился на меня главарь. Я достал колоду карты с кармана и подкинул ее. «Понял!» и «Говорю же, я игрок!» «А не боишься сыграть?» — усмехнулся главарь. Я расхохотался. «Этот тип вздумал играть с чертом!» «Играть в карты с чертом!» «А не пожалеешь?» – осведомился я. «Играем!» – зло бросил он. Мои насмешки, видно, сильно задели его. «Да уж, как просто с такими типами? Чуть-чуть подразнить чуть-чуть задеть самолюбие, и они твои, можно веревки из них вить». «Че, прям здесь?» – поинтересовался я. «Пойдем!» Я пожал плечами и зашагал за главарем, насмешливо посматривая на наш конвой. «Шестерки этого великовозрастного ребенка, играющего роль крутого бандита, похоже, решили охранять нас от побега». «Детективов насмотрелись, что ли? Мне от себя этакими боевиками крестного дяди или крестного кузена, фиг их там поймешь». Я невозмутимо вышагивал сразу за главарем и изредка посматривал на алёшу, который плюлся следом ни жив, ни мертв. «Если бы не боевики по сторонам, Он бы обязательно сбежал, но ну, если бы хватило смелости. Нас провели к какому-то полуподвальному помещению, расположенному в тихом дворе старого района. Я с некоторым восхищением оглядел пустынный дворик, окруженный пяти- и шестиэтажными домами. Остов старой машины марки «Победа», три ржавых гаража и несколько куцых деревьев. Главарь огляделся и прошел к двери в подвал. Вытащил пару гвоздей и открыл ее. Я, не колеблясь, вошел внутрь. А они тут неплохо устроились. Под потолком качалась лампочка на проводе. В углу стоял обшарпанный диван, круглый стол без крышки. Крышкой в настоящее время ему служили несколько досок, накрытых клеенкой. Вокруг стола располагались три табуретки, а чуть в стороне стояло кресло с мягкой подушкой. Похоже, оно служило троном нашему царьку. Его, что ли, занять? Однако в настоящий момент обострять отношения с этим главарем местного разлива было совершенно не в моих интересах. Поэтому я с чистой совестью занял второе по удобству место на диване, потащив за собой Алешку. Главарь молча сел в кресло и достал из тумбочки колоду карт. «Играем этими», — возвестил он. «Я пожал плечами, этими, так этими. Какая мне разница, какой колодой выигрывать? А во что играем?» — поинтересовался я, разминая пальцы. «Для начала в дурака». Я смолчился. «Дураки, сопляки!» «Ладно, делаем ставки». Вокруг зашумели, и все выложили на стол разную мелочь. Кто рубль, кто два, но в кон поставили по рублю. Я недоуменно уставился на все это. «Ты это что?» – поинтересовался я, брезгливо указывая на кучу монет. «От детский сад! Мы тут что, в куклы играть будем?» «Нет, ребята, я с вами не играю, это даже несерьезно!» Главарь хмуро посмотрел на меня. «Твоя ставка, умник!» Я молча залез в карман и выложил перед собой стопку пятидесятирублевок. Одну пододвинул в центр. Главарь с некоторой утропью сначала уставился на пачку ассигнаций, потом на купюру в центре стола, криво усмехнулся. «Думал напугать, да?» Он привстал и достал откуда-то сверху что-то завернутое в тряпку. «Это что-то оказалось топкой банкнот по сотне. Я прикинул на глазок. Тысяч двадцать. Отлично. Ну что ж, играем. Сдавайте, господа». Я выпрямился и аристократично кивнул всем. Главарь покосился на меня и сдал карты Без всяких выкрутасов, просто и со вкусом Даже если не брать карты в руки, ясно, что здесь не совсем чисто Крапленая колода, едва не фыркнул я Позапрошлый век, и кого они хотели надуть? Меня! Я опять размял руки и взял сданные карты Первую партию проиграл без всякого сожаления Следя, как моя банкнота уплывает к выигравшему обалду из 16 лет То, что они все играют вместе против меня, было ясно как дважды два. Ну что ж, посмотрим. Вторую партию я тоже проиграл, но ведь я и не играл сейчас, только изучал все их приемы обмана. Проиграв три партии подряд, я невозмутимо принял колоду. Главарь этой малолетней шайки откровенно ухмылялся мне в лицо. Я улыбнулся ему в ответ. «Ну что, ребятки, разминка закончилась, пора приступать к игре!» Я подкинул колоду вверх и молниеносно перебросил ее из руки в руку, причем по одной карте. Карты образовали между моими руками дугу, настолько быстро они двигались. Я же, невозмутимо глядя в лицо опешившему главарю, положил колоду на стол, разделив ее на две, отогнул их края дугой и смешал, потом начал тасовать. То, что никто из них не мог уследить за моими движениями, было ясно по их вытянувшимся лицам. Я же продолжал улыбаться и на карты даже не смотрел. Вот у меня в руке опять была целая колода, причем идеально подравненная. Я протянул ее главарю. В приличном игорном обществе колоду после тасования обязательно дают снять сидящему справа от себя. Если этого кто-то не сделает... то такого бьют? Сильно бьют!» Я немного помолчал, а потом многозначительно добавил. И «Из вас никто не дал снять!» Соблюдая формальности, я быстро сдал. Вот теперь пошла игра. Я едва не хохотал, глядя, как удивленно вытягиваются лица игроков, когда до них стало доходить, что метки на картах стали обозначать вовсе не то, к чему они привыкли. «Я же видел все их карты насквозь, причем буквально. Очень легко я выиграл, потом обыграл их еще раз, затем, чтобы снять напряжение, проиграл, два выигрыша, один проигрыш, потом три выигрыша подряд и один проигрыш, еще один выигрыш и два проигрыша, ну и так далее». На самом деле с этими остолопами играть было просто скучно. Я откинулся на спинку и встретился с осуждающим взглядом Альены, которая, невидимая для всех, кроме меня, стояла чуть в стороне. Ха, а я и не заметил, как она пришла. Ладно, значит, пора заканчивать. Выиграв еще раз пять подряд, я кинул карты на стол. Все, ребятки, финиш. У вас заиграть больше не на что. Главарь хмуро уставился на пустую тряпку, в которой еще совсем недавно были завернуты деньги. Он угрожающе привстал и достал из кармана нож. хо улыбнулся я своей самой обворожительной улыбкой. «Мы никак угрожаем?» «Гони деньги!» — хмуро бросил главарь. Я откинулся на спинку и, подперев большим пальцем подбородок, уставился на главаря. «Соплячок, я задам тебе три вопроса. После них ты сможешь забрать все эти деньги или отдать их мне. Все зависит от того, как ты ответишь». Главарь сердито насупился и шагнул ко мне. Я продолжал невозмутимо наблюдать за ним. «Вопрос первый. Как ты думаешь, где я научился так играть?» «Вопрос второй. Кто научил меня так играть?» «И вопрос третий. Как вы думаете, как этот кто-то относится к карточным долгам и как он отреагирует на ваше поведение? Для джентльменов карточные долги всегда были священы, а если кто-то оказался не джентльмен, обычно таких больше никто нигде не видел. Я резко подался вперед и вперил взгляд в главаря. «А теперь можешь забрать эти деньги, если рискнешь! Ты хочешь проверить, насколько ты крут против моего учителя?» Главарь как-то сразу потух. Он молча проследил, как я сгребаю деньги в целлофановый пакет. Никто из его группы не сделал даже попытки мне помешать. Потом я шагнул к двери». Тут заметил, что алёшка как сидел, так и остался сидеть. Я вздохнул и вернулся, ухватил его за шиворот и под затыльником направил к выходу. «Кстати, этот мальчик, как вы поняли, теперь мой ученик, советую не вставать у меня на дороге. Ясно?» Мои глаза полыхнули красными огоньками. Я обвелся их взглядом, и под моим взором все они сжимались. Даже такой смелый с сопляками главарь как-то скис, растеряв всю свою смелость. «Всего хорошего, господа!» — попрощался я, закрывая дверь. На улице я поднял лицо к небу и вздохнул полной грудью. «Они теперь меня убьют!» — хныкал рядом лёшка «Ты понимаешь, что ты наделал? Они не простят меня!» Я покосился на него. «Парень!» «Ты хотел власти и денег? Так учись, черт возьми! Вот деньги, а вот власть!» «Видел, как они себя вели! Это мелочь, щенки! Так, пыль под ногами!» «Они созданы, чтобы быть пылью под ногами таких, как ты! Ты понял это?» «Вот что такое власть! А ты? Убьют, убьют!» «Да они к тебе на коленях скоро приползут, а я научу тебя настоящей власти!» Алёшка с ужасом взирал на меня, потом развернулся и бросился к дому. Я невозмутимо повернулся к Альене, которое стояло за моим плечом. «Как думаешь, я его сильно напугал?» «Думаю, да», — хмуро бросила она. «А вот и отлично, пусть пугается, а вот и наш друг». Я проследил, как сифон бросился следом за алёшей Просто великолепно. То, что в таком состоянии лёшка поделится с ним своей бедой, я не сомневался. Ксифон, может, и дурак, но все же черт. И вытянуть у человека то, что его интересует, сможет. Я покосился на мешочек с деньгами. «Слушай, а ты не проголодалась? Я ужасно хочу жрать. Пошли в кафе». алена отшатнулась я не прикоснсь к этим деньгам что ты получил обманом путем а что мне их вернуть удивился я они обокрали других я обокрал их все честно нечестно я пожал плечами ну как хочешь разве я тебя заставляю Я невозмутимо перебрался на другую сторону улицы и вошел в довольно приличное кафе. А Лене ничего не оставалось, как пристроиться за столиком рядом со мной. К нам подошел официант и с сомнением оглядел обоих. «А вам что, молодые люди?» — довольно недружелюбно поинтересовался он. «Я молча достал из кармана пачку только что выигранных сто рублевок. Меню, пожалуйста!» «При виде денег...» Официант мгновенно изменился и расцвел. «Да-да, конечно, вот, пожалуйста!» Я пробежал глазами список и надиктовал блюда. Официант протянул меню ольяни, та надулась и отвернулась. «Она на диете!» — сообщил я. «Худеет, понимаете ли!» Официант с сомнением посмотрел на довольно стройную девочку, сидящую перед ним, и пожал плечами, мол, у богатых свои причуды. Вскоре принесли заказ. Я разложил все перед собой, заметив, как Альена сглотнула. Видно, кушать ей тоже хотелось. Я пододвинул к себе тушеную картошку с грибами и попробовал. «А ты знаешь, — сообщил я, — очень недурственно, сочно, блеск!» Искосо наблюдая за все мрачнеющей Альеной, я довольно аппетитно поедал свой обед, комментируя каждое блюдо. «А ты знаешь, пирожки вообще отпад! Ты зря ты отказалась!» Это уже было последней каплей. Альена вскочила с места и запустила в меня салфеткой со стола. «Ты! Ты!» – задохнулась она от возмущения – «Ты невоспитанный, грубый, нахальный эгоист! Вот!» Всхлипывая, она выскочила из кафе. Я невозмутимо обвел взглядом зал, где немногочисленные посетители смотрели на меня. Потом пожал плечами. «Ох уж эти женщины!» Кто-то хихикнул. «Я же уткнулся в свой обед!» Настроение почему-то испортилось, и ведь она сама от обеда отказалась, разве не так, и что теперь возмущаться, и что я такого сказал? Уже без особого аппетита доев обед, я расплатился и вышел. Алиену я нашел в сквере, недалеко от того кафе, где я только что был. Она сидела на траве под деревом, уткнув лицо в колени, Я молча подошел к ней и присел рядом, а она меня не заметила или сделала вид, что не заметила. Я пододвинулся к ней поближе и пихнул локтем. — Слушай, а что ты разозлилась? Я ведь не хотел ничего плохого. Просто подзадоривал тебя, чтоб ты согласилась поесть. Но нельзя же быть такой принципиальной. — Болван! — буркнула Альена, не поднимая головы. «Ну ладно, пусть, болван, ну стукни меня, только давай не будем сейчас ссориться, Алиена, мне ведь нужна твоя помощь, чтобы помочь этим людям, ну давай помиримся». Алиена подняла заплаканное лицо и посмотрела на меня. «Бесчувственный нахал, только о себе и думаешь». Я смиренно слонил голову, ну можешь треснуть меня за это, но мне что теперь провалиться сквозь землю и вообще в конце концов, я же черт и я не обязан быть ни эгоистом и не хамом, а вот ты должна быть всепрощающей и доброй, ну что тебе стоит простить меня, ты ведь добрая. Изображая кота, я аж замурлыкал и потерся щекой о ее руку. Алиена расхохоталась и отпихнула меня. «Отвали, подлиза, твое счастье, что я добрая!» «Ну, просто ангел!» — заметил я с улыбкой. Алиена тоже улыбнулась. Потом достала зеркальце и посмотрелась в него. «Ой, я выгляжу кошмарно!» Она достала платок из кармана и стала вытирать лицо. О, женщины, я возвел глаза к небу. Пусть ей всего сто двадцать лет, но... Ладно, будем терпеливы и снисходительны. Как будущий мужчина я должен прощать им эти слабости, но порой эти слабости так достают. Дождавшись, когда Лена приведет себя в порядок, я встал и подал ей руку. Не понимаю, зачем все это... «По-моему, ты в любом виде отлично выглядишь одним словом, ангел!» «Ты хочешь сказать, что я выгляжу хорошо только потому, что я ангел?» С угрозой поинтересовалась Альена. «Я счел за лучшее промолчать. Сейчас-то я что-не так сказал?» «Я думал, этот комплимент ей понравится, хотел сделать приятное!» А, «А ты нашла нужного человека?» – я поспешно перевел разговор на другое. «Ну, того, о котором мы вчера вечером говорили. Типа, кто может послужить примером для мальчика?» «Да», – Альена тут же приняла деловой вид. «Художник почти всю ночь разыскивала его в архивах. Все-таки блокнот не самая лучшая поисковая система». Короче, я выдала нужные нам характеристики и попросила блокнот отыскать подходящего человека. Его зовут Григорий Иванович Рогожев. Как я уже сказала, художник, рисует картины и продает на улице. Написано было, что у него талант. А он нам точно подходит. Я сама проверяла, пока ты там в карты мухлевал. Даже обиделась Альена. Он почти святой, ходит в церковь. «Но это не аргумент», вмешался я. «Нам ухлевал в карты, я благоразумно не стал заострять внимание». «Не аргумент», согласилась Альена. «Но верит он искренне. Если кто и сможет наставить на путь истины нашего Аболтуса, так это он». Я поморщился. алиена мне не нужен кто-то, кто наставит Аболтуса на путь истины. Я хочу, чтобы сам Аболтус наставил себя на этот путь, иначе все напрасно. Только он сам может помочь себе, иначе все обман. Сейчас на него повлияет этот святой, а через десять лет совсем не святой». «Я же хочу, чтобы мальчишка сам научился думать и решать, и отвечать за свои поступки. И лучше всего сделать это так, чтобы он видел, к чему ведут его поступки. Реально!» Альена вздохнула. «И что ты предлагаешь?» «Пока отправиться к твоему художнику. Ты не возражаешь, если я его проверю!» Девчонка насупилась. Ты не веришь мне? Между прочим, подобные люди — это моя епархия. Будет твоя, когда ты станешь совершеннолетней, и тебе стукнет 180 лет, а сейчас ты всего лишь ученица средней школы, причем далеко не самая лучшая. Тебе обязательно надо напомнить мне об этом». «Ну, прости, тем не менее, ты всего лишь девчонка. По человеческим меркам тебе двенадцать лет». «Как и тебе!» — отпарировала Альена. «Не забывай об опыте, я все же живу на этом свете не двенадцать лет, а сто двадцать, так что опыта у меня побольше, чем у иного взрослого из людей». «Как и у меня!» — опять отпарировала Альена. Я вздохнул. Ой, а девчонка действительно учится. «Ну, тогда ты понимаешь, что мы должны подстраховывать друг друга. Ты проверяешь меня, я тебя, тогда меньше вероятность ошибки. Ты согласна?» Алиена задумалась, потом подозрительно уставилась на меня. «Я вот чувствую, что где-то ты опять меня надуваешь, только вот никак не могу понять, где...» «У нас, между прочим, презумпция невиновности. Если ты не видишь, что я где-то тебя обманываю, значит, я тебя не обманываю!» Я честными глазами посмотрел на нее. «Обманываешь?» — уверенно вздохнула она. «Но ты прав. Раз не вижу, то остается верить в обратное, иначе это уже паранойя. Ладно, поехали проверять, только как тогда быть с нашим подопечным?» Я улыбнулся. «Не волнуйся, о нем позаботится один наш друг, Ксифон. Побежал за ним, тебе потом останется только выяснить, о чем они говорили. Думаю, это будет нетрудно. Кстати, приготовься, скоро твой выход. Ты, как ангел мщения, должна будешь рянуться к мальчику, чтобы защитить его от злобного и коварного похитителя душ, вашего покорного слуги». Я изысканно поклонился олене. Та улыбнулась. «Тебе из всего надо балаган сделать». «Ну зачем же так?» Я скромно потупил взгляд, спрятал руки за спиной и смущенно пошаркал ножкой. «Ну, прям поймальчик, которого похвалили. Ну, не надо». Альена уже хохотала. Потом ухватила меня за руку и потащила за собой. «Пошли проверять нашего художника. Только сначала я поем. Со вчерашнего дня ничего во рту не было». «Я плачу». Я поспешно поднял руку. «Не из-за выигранных денег из своих. Это честно?» Не слушая возражений Альены, я потащил ее в сторону ближайшего кафе. Правда, не в то, в котором был недавно». Выставлять себя на посмешище вовсе не входило в мои планы. Альена не смело сопротивлялась, но я ее возражений не слушал. Знаю я эти обычаи рая. Наверняка отправили девчонку практически без средств. Вернее, не ее отправили, а сама она отправилась». В раю к деньгам относились не то, чтобы презрительно, о них вообще старались не упоминать. И, соответственно, не знали им цену. Взрослые и опытные еще брали деньги, когда отправлялись на землю, понимали, что к чему. А вот девчонка, отправившаяся в свое первое путешествие, что-то сильное, сомневаюсь, что ее кто-нибудь просветил». Поэтому я благородно взял расходы на себя. Вот такой вот я благородный. И даже самому благородно стало».